ученик и слуга. Кроме письма пары, пребывание Плантена в Канне подтверждается двумя другими источниками, пишет Сандра Лангерайс. Они даже сообщают имя его мастера, Робер Массе II, 1503-1563, а также тот факт, что именно у Массе Плантен познакомился с Жанной Ривьер, которая станет его верной спутницей на всю жизнь. Возможно, она была одной из служанок в доме Массе. Но почему же всё-таки Кан? Леон, где он провёл несколько прекрасных детских лет, был вторым после Парижа центром книгопечатания, книготорговли и переплётного дела во Франции. Город активно развивался и богател. Почему Крестов не захотел или не смог туда вернуться? Тулуза, кстати, тоже была крупным книжным центром, так что, имея на руках некую сумму денег... Наш герой мог бы поехать туда, даже независимо от отца, и найти себе достойное место учёбы. Он ведь мог податься куда угодно, предоставленный сам себе. Мог ли он, например, остаться в Париже? Лангерайс выдвигает предположение, что у Крестовы не было никаких причин желать покинуть этот прекрасный город. Научиться ремеслу в столице оказалось для него попросту слишком дорого. То есть ему еще раз пришлось уяснить себе, что дело не в таланте или желании, он просто недостаточно богат. Но вот в нормандском Канне, как он слышал, много мастерских, работающих для парижской книготорговли. Между этим городом и столицей прекрасно налажены деловые связи. Это также был университетский город, хоть и провинциальный, но с настоящими студентами, преподавателями и учеными, которые активно потребляли высокотехнологичный продукт своего времени – печатные книги. Крестов сделал неплохой выбор. Робер Массе, известный в Нормандии за ее пределами книготорговец и переплетчик, именно семья Массе всего поколения назад вела в Нормандии книгопечатанье Биографы часто ошибочно сообщают, что у Массе Плантен учился печатному делу. По словам Лангерайс, некоторые типографы в то время действительно промышляли также книготорговлей и переплетами. Но в отличие от своего знаменитого отца, Рабера Масса первого, его сын книгопечатанием до 1550 года не занимался, только переплётами и торговлей. Впрочем, это не значит, что он не умел печатать и не мог научить этому Плантена. От отца должно было остаться оборудование. И в самом деле, уже после того, как Плантен давно покинул Кан, Масс некоторое время всё же печатал книги. Однако учеников он имел право брать только по одной специальности – переплётное дело. Именно переплётчиком позже и станет Плантен, переехав в Антверпен. Переплётчик – одно из сложнейших ремёсел. Обучение занимало обычно до 10 лет, столько же, сколько обучение, например, ювелирному делу. Это в два раза дольше, чем учёба на пекаре или сапожника. Правда, впоследствии переплетчик и зарабатывал существенно больше пекаря или сапожника и стоял выше по социальной лестнице, ремесло ремеслу рознь. Как внутри дворянства существовала своя сложная иерархия со множеством титулов, который не особенно знатный представитель мелкой аристократии был неизмеримо ниже представителя аристократии высшей. так и в большом разнообразии ремесленного производства выделялись группы простых и технологически сложных, низших и привилегированных профессий с разным доходом и огромной разницей в статусе. Переплетное дело намного старше печатного, ведь рукописные книги переплетались задолго до изобретения печатного пресса. Пергаментные свитки неудобны, Это осознали уже в VI веке, по крайней мере, старейшее упоминание о профессиональном переплетчике, ирландском монахе Дагее, относится к 550 году. Переплетали книги там же, где и писали, в монастырях. С XIII века переплетное дело становится отдельным ремеслом, хотя его границы еще четко не определились. В 1401 году первая гильдия переплетчиков появляется в Париже. 1480 в Базеле. Но сколько-нибудь широкое распространение эта профессия получает только после изобретения книгопечатания. Задачей переплетчика было не только правильно сложить, сшить и обрезать страницы, написать на титульном листе заголовок и имя автора. Он изготавливал и саму обложку, как правило, из твердого дерева, обшитого кожей, часто отделанную по краям металлом. Книги были очень дороги. Чтобы сохранить чувствительный к влаге пергамент или хрупкую бумагу, а также чернила на них, обложке приходилось, по сути, выполнять роль футляра — твердого, деревянного, укрепленного металлом с кожаными или металлическими застежками, а иногда и с замком. Университетские библиотеки часто заказывали обложки с цепью, которую можно было бы пристегнуть к полке, чтобы избежать воровства. Богатые книговладельцы могли позволить себе декор на обложке, рельефные узоры, золотое тиснение семейный герб. Поэтому переплетчик должен был уметь работать и с бумагой, и с деревом, и с кожей, и с металлом, а по тонкости его работа часто не уступала ювелирной. Профессия переплетчика для юношей из обеспеченных бюргерских семей. Все-таки плата за обучение выше, и вносить ее нужно в два раза дольше. А поскольку переплетное дело тесно связано с типографией и книготорговлей, юноша должен научиться разбираться в книгах, для начала уметь хорошо читать, то есть окончить школу или получить домашнее образование, а затем изучить книжный рынок и знать вкусы потребителей. Масса переплетал книги для богатых коллекционеров, высшей аристократии и правителей. Только такие люди могли позволить себе его эксклюзивную продукцию. Роскошные переплеты с орнаментами из искусно скомбинированных разных по цвету кусочков марокканской кожи, разноцветного воска и листового золота, покрытые цветными лаками — настоящие произведения искусства. Этому и учился у него Плантен. Сохранился, например, великолепный переплет, который он сделал в 1556 году для испанского наследника трона будущего короля Филиппа II. Нужно думать, научился он у Массе не только этому. Обхождение с богатыми клиентами, налаживание личных контактов и деловых связей, ведение переписки в подобающем для высшего общества Тони. Без подобных навыков переплетчику такого класса просто нечего делать в профессии. Они, несомненно, пригодились Плантену годы спустя, когда его заказчиками стали король Испании, папа Римский и многочисленные представители европейской высшей знати. Но сначала Кристофу пришлось около десяти лет прожить в доме массы на положении ученика и слуги. Впечатляющий прыжок из людской в университетскую аудиторию не удался. Юный Плантен оказался в том же положении, что и его отец. Всего лишь слуга, причем даже более низкого статуса, хотя и с лучшими перспективами когда-нибудь возможно стать подмастерьем. Ученики ремесленников, конечно, не были рабами или крепостными, как это часто описывают, но они жили в доме мастера и не могли располагать собой своим временем. Мастер отвечал не только за их образование, но и за все, что они делают, в том числе за то, как они ведут себя вне мастерской. Поэтому у многих мастеров правила были максимально строгими, а выходить из дома без крайней надобности не разрешалось. Торговаться об условиях обучения ученики не могли. Первые годы они обычно выполняли самую черную и неквалифицированную работу как по дому, так и в мастерской, параллельно начиная перенимать у мастера основы ремесла. Они вставали первыми и ложились последними. Мастер обязан был научить ученика читать, писать и считать, если тот еще не умел этого. Особенно важны эти навыки в книжном деле, а также обучить основам катехизиса. По сути, он брал на себя роль отца. Телесные наказания в процессе обучения были самым обычным делом. И тут мастер мог себя не ограничивать. Вопросы к нему возникали только если он нанес ученику тяжелые увечья или случайно забил его до смерти. В то же время родители ученика следили за тем, чтобы мастер на самом деле как можно более интенсивно обучал его ремеслу, а не загружал только тяжелой домашней работой, особенно если за обучение были заплачены большие деньги. Как правило, в контракте заранее подробно оговаривалось, какие именно навыки должен приобрести юноша и за какой срок. Впрочем, в случае с Плантеном это не работало. Фактически, сирота после отъезда отца в Тулузу, он мог положиться только на доброе сердце и порядочность мастера. Обучение происходило за работой. Как правило, никаких тестовых изделий, на которых ученик мог бы оттачивать свои умения, не предусматривалось, если только за них не платили родители. Это считалось пустой тратой материала и времени. Смотри, подражай, помогай, одно за другим. Именно по такому принципу строилось обучение. Ученик мог принимать участие в работе над обычной продукцией, шедшей на продажу. Но только когда мастер был твердо уверен, что он ее не испортит, так что до наступления этого важного дня могло пройти довольно много времени. Что касалось бухгалтерии и управления предприятием, эти знания мастер предпочитал оставить при себе для наследника или, если у него имелись только дочери, для того подмастерья, который станет его зятем. Так что ученику, сообразившему, что ремеслом как таковым обучение не заканчивается, оставалось только внимательно наблюдать и хорошенько запоминать. Вторая половина обучения была посвящена оттачиванию практических навыков. Теперь ученик был полностью вовлечен в производственный процесс, работал наравне с мастером и подмастерьями, но его работа никак не оплачивалась. Считалось, что таким образом хозяин окупает средства и усилия, затраченные на обучение, и, конечно, он пытался затянуть этот этап как можно дольше. Но часто родители, те, что побогаче, просто откупались определенной суммой, чтобы их сын сразу мог приходить к самостоятельному и хорошо оплачиваемому труду. Юноши-победнее или сироты должны были отработать этот срок в несколько лет полностью. Это касалось и молодого Плантена. Отец оставил ему достаточно денег, чтобы он оплатил дорогостоящее обучение престижной профессии, если и не в столице, то хотя бы в провинции. но с тех пор никакого участия в его судьбе, похоже, не принимал. Так что прошло 10 лет, прежде чем крестов наконец обрел свободу, в возрасте около 24-25 лет, сдав экзамен на подмастерье. Все это время, пока он учится, работает, набирается жизненного опыта, в голове у Плантена зреет идея. Кажется, 10 лет в статусе ученика-слуги и бесплатной рабочей силы должны были выбить всю романтическую дурь о книгах из головы молодого Кристофа или хотя бы придать его мыслям практический характер. Действительно, он стал мыслить практичнее, но он не отказывается от своей мечты, хотя у него есть уже и профессии, и семья, которую нужно кормить. «Когда-то я хотел учиться в университете, но не было ни возможности, ни времени, ни денег», напишет он намного позже. Нереализованную мечту юности Плантен воплотит другим способом. Он никогда уже не попадет в университет как студент или профессор, но окажется там в другом качестве. Он не станет заниматься наукой, но будет на равных общаться с великими учеными и гуманистами, образованнейшими людьми своего времени. Он не напишет ни одной научной книги, но внесет огромный вклад в развитие науки, не какой-то конкретной, а сразу всех вместе. Закончив обучение у Массеи и сдав экзамен на подмастерье, Кристоф Плантен принимает решение. Не смогу писать книги, буду их печатать.